Странно, шагая от коровника узкой тропкой, думал Семен. Все странно. Коровы, солома, какой-то пьяный Ефим кормов не п р и в о з и т Она весела. Ведь это какие силы нужны, чтобы уметь отрешиться от всех ежедневных неурядиц и вдруг вот так засветиться милой красивой улыбкой. Для этого, наверное, надо хорошо знать и верить в себя, Сберечь в себе самое святое, женское, дарованное. А Зине Овсянниковой так много было дано от природы, что она совсем не дорожила собою. Почему-то вспомнил с внезапным волнением давнее, далекое, но живое и памятное. Она все рвалась гореть, гореть будто не жизнь для нее славна, а мгновенная вспышка. Домашнее затишье, Видать, заела ее, а потому торопила и гнала ее навстречу беде. А поживи-ка она хоть немного здесь, где нужны не порывы и мимолетные взлеты, а вековой труд и терпение. Здесь в кольце забот, и к ней непременно и скоро пришла бы та душевная прозорливость, без которой верно нельзя ценить ни себя, ни людей. — Ты что умолк, Григорьевич? — спросил Троицкий, когда они вышли на большую дорогу. Небось, а Любаву споткнулся. — п о ж а л у й ч т о Николай Николаевич. Есть лица, которые больно тревожат память. Знал я одну по Петербургу. Не могу уловить, но чем-то похожа была на эту Любаву. Та тоже с верой глядела на весь белый свет, словно отроду удел свой знала. Небось, влюблен был? Такая пора была. Весна, молодость. А у тебя, Григорьевич, глазок зорок. Любава на самом деле загадка девица. Притом грамотная. Мы прошлую зиму ставили спектакль на дне. Вся игра обратно не держалась. А чего удивляться? Сколько крепостной-то мир дал талантов. Да кто крепостной? А здесь свободные люди. Она за тебя возьмется, вмиг обработает. Думаешь, она не видела, как ты на нее смотрел? Вот и рассуди теперь, был бы дождик, был бы гром. Да ведь я, Николай Николаевич, как бы объяснить-то вам. Она, конечно, само собой, д л я меня совсем другое и волнует, и радует. с е м ё н пошевелил плечами, будто ему было тесно в своем полушубке и глубоко, но легко вздохнул. Троицкий впервые видел спокойного агронома таким оживленным и стал с веселым интересом смотреть на него. Ишь ты, как загорелся! А вчера все в молчанку играл, скромница, да и только. Погоди, брат, мы тебе поосновательней любавы найдем. У нас тут есть. Вот и быть, бычку на веревочке. Представьте, и хмуре брови, Раздумчиво заговорил с е м ё н Представьте себе, Николай Николаевич, я шесть лет не был на родине. И здесь без меня выросли новые люди, которых я не узнаю, потому что при мне их просто не было. Или я не замечал их. Однако они для меня открытия. Я говорю о женщинах, Николай Николаевич. Да, только о женщинах, потому как всему лучшему я учился только у них. Я и в солдатчине, признаться, больше всего т ы с к о в а л по их лицам, по их голосам. И жалел их, вернее, думал о них с постоянной жалостью. Не к месту, пожалуй, затеял я весь этот разговор. Может, потом как-нибудь? Да, боже мой, рассказывай, куда спешить-то? Вот пройдем к машинному сараю, потом на опушке ельника заглянем на свинарник. Рассказывай, брат, это интересно. Сперва-то я тебя немножко не так понял. «Жалел, говоришь, женщин-то? А что так?» «Жалел, Николай Николаевич. о тех, о ком вспоминал в своих тайных мыслях, видел только в слезах мать, сестер, соседок. Да и мог ли я вспоминать их по-иному, когда родился и вырос под женские слезы и в армию ушел, обвытый бабами всей деревни? Ведь у нас как? Раз на службу, значит, на смерть». И провожают ровно покойника. Я, сказать правду, и до армии был уже полным работником. Однако за мужика меня не считали. Уж так, в заводе, потому как я сам еще не хозяйствовал, семьи не вел, и вся моя личность принадлежала матери.